Глава 5. Группа крови. На английский я шла словно во сне. И, войдя в класс, даже не заметила, что урок уже начался. Спасибо, мисс Вон, что оказали нам честь своим прибытием. Я покраснела и торопливо пошла за свою парту. Только к концу урока я заметила, что Майк не сидит на своем обычном месте рядом со мной. Я получила укол совести, но так как он и Эрик поджидали меня у дверей, я поняла, что еще возможно вымолить прощение. По дороге Майк вернулся в свое обычное настроение и начал с большим энтузиазмом обсуждать прогноз погоды на выходные. Синоптики предсказывали, что дождь ненадолго прекратится, так что задуманная им поездка на пляж все же могла состояться. Я активно включилась в обсуждение, чтобы загладить вину за вчерашнее. Это было нелегко. Дождь не дождь, а вряд ли будет выше 10 градусов тепла. Да и то, если повезет. Остаток утра прошел как в тумане. Не верилось, что я не придумала последние слова Эдварда и то, как он при этом смотрел на меня. Возможно, это был просто яркий сон, который я спутала с реальностью. Это казалось реальнее, чем предположение, что я ему хоть немного нравлюсь. Поэтому я со страхом и нетерпением входила в столовую вместе с Джессикой. Не хотелось увидеть его лицо, хотелось знать, не вернулся ли он снова к холодному равнодушию нескольких последних недель. Или каким-то чудом я действительно слышала то, что, как мне казалось, слышала, Джессика трещала, не умолкая от предстоящих танцев. Лорен и Анджела тоже пригласили парней, и они идут все вместе. Она совершенно не замечала того, что я не обращаю на нее внимания. Когда я наконец остановила хаотично блуждающий взгляд на столе Калинов, меня накрыла могучая волна разочарования. Их снова было четверо, он уехал домой. Совершенно разбитая, я тупо следовала за неумолкающей Джессикой. У меня пропал аппетит, я взяла только бутылку лимонада. Мне хотелось лишь одного — сесть где-нибудь в уголке и погрузиться в тоску. — А Эдвард Каллин опять на себя смотрит! Джессика, произнеся заветное имя, наконец прорвалась в мое сознание. — Интересно, почему он сегодня сел один? Моя голова вскинулась вверх так резко, словно ее дернули за нитку. Я проследила за взглядом Джессики и увидела Эдварда. Он занял столик в противоположном конце зала и, улыбаясь одним уголком рта, смотрел на меня. Поймав мой взгляд, он поднял руку и показал на место рядом с собой, приглашая присоединиться поскольку я продолжала растерянно таращиться на него, еще и подмигнул. Это он тебя зовет? — Наверное, нужно чем-то помочь по биологии. — Пожалуй, пойду узнаю, чего он хочет. Спиной я почувствовала ее провожающий пристальный взгляд. Подойдя к столу Эдварда, я в нерешительности встала напротив него. — Почему бы тебе не сесть сегодня со мной? Я механически села, не сводя с него осторожного взгляда. Он все еще улыбался. Было трудно поверить, что такая красота могла быть реальной. Я боялась, что вот-вот он растает, как дым, и я проснулся. Он, казалось, ждал, чтобы я заговорила первой. Это что-то новенькое. Ну, я решил, что раз уж все равно я следую дорогой вот, надо хотя бы не жалеть усердия. Я подождала, пока он скажет что-нибудь более внятное. Повисло молчание. Знаешь, мне трудно понять, что ты имеешь в виду. Знаю. Кажется, твои друзья в бешенстве от того, что я тебя украл. Переживут. А я могу и не вернуть тебя назад. Он нагловато сверкнул глазами. Я чувствовала, как их взгляды буравят мою спину. И судорожно сглотнула. <смех> кажется ты разволновалась нет скорее удивилась не могу понять, что с тобой вдруг произошло я же сказал, что у меня больше нет сил избегать тебя так что я сдаюсь он улыбался но глаза цвета охры оставались серьезными даешься? да, больше не буду играть пой буду делать то, что хочется и будь что будет ты помнишь, что я еще здесь? Он снова восхитительно улыбнулся одним уголком рта. «Я вечно болтаю лишнее, когда говорю с тобой, и это одна из проблем». «Не беспокойся, я все равно ничего не понимаю». «На это я и надеюсь». «Ну ладно, скажи просто, мы теперь друзья?» «Друзья». «Или нет?» Он усмехнулся. Хм. «Думаю, можно попробовать, но предупреждаю, я тебе плохой друг» ты это все время говоришь. Я старалась побороть предательский спазм в желудке и не дать голосу дрогнуть. Да потому что ты не слушаешь меня. Я все жду, когда ты мне поверишь. Если ты умная девочка, то начнешь сама меня избегать. Кажется, ты уже составил ясное мнение о моем интеллекте. Я сощурилась. Он сконфуженно улыбнулся. Ну что ж, поскольку я не слишком умна... Мы попробуем дружить. Я попыталась подвести итог нашего абсурдного диалога. Пожалуй, так. Я взглянула на свои руки, крепко сжимавшие бутылку лимонада, не понимая, что теперь делать. О чем ты думаешь? Я посмотрела в его глубокие золотистые глаза и, как всегда потерявшись в них, ляпнула. Хочу понять, кто ты? Его подбородок напрягся, Но он сделал усилие и удержал лодку. И как получается? Боюсь, что нет. Он с довольным видом засмеялся. И какие у тебя гипотезы? Я покраснела. Весь последний месяц я выбирала между Брюсом Уэйном и Питером Паркером. Ни за что не признаюсь. Не скажешь? Он чуть склонил голову на Улыбаясь, как дьявол-искуситель, я помотала головой. Mm -mm. Не стыдно. Знаешь, это так угнетает. Нет уж, я не понимаю, как это вообще может кого-то угнетать, когда тебе не хотят говорить, о чем думают. А вот когда кто-то, походя родяя таинственные замечания, единственный смысл которых не давать тебе спать по ночам, потому что ты не можешь перестать гадать, что же они значат. Ну почему же это должно угнетать? Он поморщился. Я продолжила, давая выход накопившейся досаде. Или еще лучше. Например, этот кто-то делает кучу странных вещей. Сегодня спасает твою жизнь в невозможных обстоятельствах, а завтра обходит стороной, как прокаженные. Ничего не объясняет, хотя обещал. Это, конечно, тоже совершенно никого не угнетает. А ты сильно злишься, да? Просто не люблю двойные стандарты. Мы мрачно уставились друг на друга. Он посмотрел поверх моего плеча и неожиданно фыркнул от смеха. Что такое? Твой бойфренд, кажется, думает, что я невежлив с тобой. Он обсуждается с остальными, не стоит ли подойти и разнять нас. Не знаю, о ком ты говоришь, но в любом случае ошибаешься. Да нет, я же тебе говорил, что легко читаю людей. Всех, кроме меня, разумеется. Да, всех, кроме тебя. Его настроение внезапно изменилось. Глаза смотрели задумчиво и грустно. Хорошо бы узнать, почему это так. Мне пришлось отвернуться. Я не смогла выдержать силы его пристального взгляда. Я сосредоточенно отвинтила крышку с лимонадной бутылки и сделала большой глоток не отрывая глаз от пластиковой поверхности стола. «Разве ты не хочешь есть?» «Нет». «Не говори ему, что я с это страхом и беспокойством». «А ты?» «Я посмотрела на пустой стол перед ним». «Нет, я не голоден». «Я не уловила выражения его лица. Он словно радовался только ему понятной шутки». «Можешь сделать для меня кое-что?» Он неожиданно насторожился. Смотря, что ты попросишь. Не волнуйся, это пустяк. Он ждал, заинтригованный, но готовый к обороне. А я смотрела на бутылку, обводя резьбу мизинцем. Просто не мог бы ты предупредить меня заранее, когда в следующий раз решишь не замечать меня ради моего же блага, чтобы я не волновалась. Справедливая просьба. Спасибо. А можешь в обмен ответить на один вопрос? На один? Да. Изложи мне свою гипотезу. Ой, только не это. Ты же не оговорила заранее, какой вопрос. Просто пообещала ответить. Ты сам нарушил обещание. Только одну гипотезу, я не буду смеяться. Будешь. В этом я была уверена. Он опустил голову, а потом неожиданно взглянул на меня снизу вверх сквозь длинной черной ресницы, и глаза цвета охры засветились, как раскалённый металл. «Пожалуйста!» Я моргнула. В голове стало пусто. Чёрт возьми, да как он это сделал? «Что?» «Пожалуйста!» Только одну маленькую гипотезу. Жарко горящие глаза не отпускали меня. «Тебя укусил радиоактивный паук?» Он еще и гипнотизер? Или это просто я, легкая добыча? Ну, маловато фантазии. Прости, все, что есть. Не угадала. Не было паука? не И радиоактивности тоже? Нет. Блин. Криптонит на меня тоже не действует. Кажется, кто-то обещал не смеяться, помнишь? Он попытался придать лицу постное выражение. Когда-нибудь? Я все равно догадаюсь. Лучше не пытайся. Потому что... А вдруг я не герой? Вдруг я злодей? Он игриво улыбался, но глаза оставались непроницаемыми. И в миг все его намеки сложились в одно целое. Словно кусочки пазла встали на свои места. Ах, вот как. Понятно. Правда? Ты опасен. Мой пульс подскочил. Я интуитивно почувствовала всю правду своих слов. Он был опасен и все время пытался мне об этом сказать. В ответ он только взглянул на меня. Его глаза были полны каким-то чувством, недоступным моему восприятию. «Но ты не злодей. Нет, я не могу поверить в то, что ты злодей». «Ошибаешься». Его голоса было почти не Он не смотрел на меня. Стащив крышку от моей бутылки, Он теперь запускал ее волчком между пальцами. Я долго смотрела на него, не понимая, почему мне не страшно. Он сказал правду. Это было очевидно. Но я чувствовала себя встревоженной, возбужденной, но более всего околдованной. Собственно, все было как всегда. Мы молчали, пока я не заметила, что столовая почти опустела. Я вскочила. Мы же опоздаем. Я сегодня не пойду на урок. Крышка в его руках вертелась так быстро, что расплылась мутное пятно. Почему? Иногда пропускать занятия полезно для здоровья. Ну, я пошла. Я была слишком труслива, чтобы рисковать репутацией. Улыбаясь мне с тоской в глазах, он снова занялся своим импровизированным волчком. Ладно, еще увидимся. Я колебалась, раздираемая сомнениями, но звонок привел меня в чувство. Я побежала в класс, но оглянулась в последний раз. Он не сдвинулся с места ни на сантиметр. Запыхавшись, я влетела в класс, а мысли в моей голове вертелись быстрее, чем крышка в руках Эдварда. Так мало ответов, так много новых вопросов. Хорошо хоть дождь перестал идти. К счастью, мистера Баннера в классе еще не было. Я быстро села за свой стол, отметив, что Майк и Анжела провожают меня пристальными взглядами. Вид у Майка был обиженный, а у Анжелы заинтересованный и слегка испуганный. Наконец, появился мистер Баннер, призывая всех к порядку. Он принес несколько маленьких картонных коробочек и, вывалив свой груз на парту Майка, велел тому раздать их по классу. Итак, ребята, достаньте по одному образцу из каждой коробки. Он достал из кармана халата пару медицинских перчаток и натянул их на руки. Резкий шлепок, с которым перчатки охватили его запястье, показался недурным знаком. Первый идет карточка-индикатор. Он взял в руку белую карточку с четырьмя квадратиками, показывая ее классу. Далее идет аппликатор с четырьмя зубцами. Он продемонстрировал что-то похожее на расческу с выпавшими зубьями. И, наконец, стерильный микроланцет. Он открыл упаковку и показал маленький кусочек голубого пластика. Иглу с моего места видно не было, но я тут же почувствовала ком в желудке. «Я пойду по рядам с пипеткой, чтобы смочить ваши карточки водой, и тогда они будут готовы к работе. Пожалуйста!» «Ничего не делайте, пока я не подойду». Он начал с парты Майка, аккуратно капая по капле воды на каждый из четырех квадратиков. «А теперь нужно аккуратно проколоть палец иглой». Он взял кисть Майка и воткнул острие ланцета в его средний палец. «Нет, только не это. Я почувствовала, как липкая влага выступила у меня на лбу». Поместите по капле крови на каждый зубец аппликатора. Он сжал палец Майка, так что показалась кровь. Я судорожно сглотнула, чувствуя прилив тошноты. А затем приложите аппликатор к карточке. Закончил он и поднял истекающую смесью воды и крови карточку повыше, чтобы мы все видели. Я закрыла глаза, стараясь расслышать слова учителя сквозь нарастающий звон в ушах. В следующие выходные в Порт-Анджелес приезжает передвижной пункт Красного Креста по сбору донорской крови. И я подумал, что каждый из вас должен знать свою группу. Тем, кому еще нет 18 понадобится взять разрешение у родителей. Бланки у меня на столе. Он продолжал двигаться по классу с пипеткой в руках. Я положила голову на холодный черный пластик стола и старалась пройти в себя. Вокруг слышались взвизгивания, нытье и хихиканье моих одноклассников, прокалывающих себе пальцы. Я медленно дышала через рот. «Белла, с тобой все в порядке?» Спросил мистер Баннер. Его встревоженный голос послышался совсем рядом с моим ухом. «Я уже знаю свою группу крови». Мистер Баннер. Я боялась поднять голову. Тебе плохо? Да, сэр. Я пожалела о том, что не прогуляла урок, когда была возможность. Кто-нибудь отведите Беллу к медсестре. Мне не нужно было даже поднимать голову. И так было ясно, что именно Майк вызвался сопровождать меня. Ты сможешь идти? Да. Только выпустите меня отсюда. Я на коленях уползу. Майк с готовностью положил мою руку себе на плечо и обнял меня за талию. Тяжело опираясь на него, я, наконец, выбралась из класса. Мы с Майком медленно тащились по кампусу. Когда дошли до столовой, четвертый корпус скрылся из вида. Не опасаясь больше, что мистер Баннер мог наблюдать за нами, я остановилась и спросила Майка. — Можно я немного посижу? Он помог мне присесть на высокий бордюр. «И, пожалуйста, держи руку в кармане». У меня все еще кружилась голова. Я повалилась на бок, положила щеку на холодный мокрый цемент и закрыла глаза. Это немного помогло. «Ой, ты совсем зеленая, Белла?» «Белла». «Нет, пожалуйста». Пусть этот до ужаса знакомый голос будет плодом моего воображения. Что случилось? Она ранена? Голос звучал совсем рядом, и он был полон тревоги. Я не выдумала его. Я зажмурилась, надеясь, что умру. Или что хотя бы меня не вырвет. Майк неохотно сообщил. Думаю, она упала в обморок. Не понимаю, что случилось, ведь она даже палец не уколола. Белла... Ты меня слышишь? О нет, уйди. <с> я вел ее в медпункт, но дальше она идти не может. Теперь я этим займусь. Можешь вернуться на урок? Нет, это мне поручили. Неожиданно бордюр из меня исчез. От потрясения я моментально открыла глаза. Эдвард взял меня на руки так легко. Словно во мне было 5 килограммов, а не пятьдесят. Положи меня на место. Пожалуйста, пожалуйста. Только бы меня на него не вырвало. Но не успела я окончить фразу, как он уже пошел вперед. Эй! Майк сразу же отстал от него на 10 шагов. Эдвард его не замечал. У тебя ужасный вид. Пожалуйста, положи меня на бордюр. От тряски меня затошнило еще сильнее. Он осмотрительно держал меня подальше, неся на вытянутых руках, и это его совершенно не напрягало. «Ты потеряла сознание при виде крови?» «Кажется, он находил это забавным». Я не ответила. Закрыв глаза, я изо всех сил боролась с тошнотой, крепко сжимая челюсти. «Более того, при виде даже не своей крови». Он продолжал развлекать самого себя. Не знаю, как ему удалось открыть дверь, ведь руки у него были заняты. Но внезапно я почувствовала тепло и поняла, что мы зашли в помещение. Боже! Ей стало плохо на биологии. Я открыла глаза. Мы были в административном корпусе, и Эдвард шел мимо центральной стойки к медицинскому кабинету. Миско ржеволосая женщина-администратор, бежала впереди него, чтобы открыть дверь. Пожилая бабуся-медсестра оторвалась от толстой книги и с изумлением наблюдала за тем, как Эдвард внес меня внутрь и осторожно положил на кушетку, покрытую хрустящей бумагой, поверх коричневой виниловой обивки. Затем он отошел в противоположный угол комнаты и встал у стены. Его глаза ярко горели от возбуждения. Она просто упала в обморок, они определяли группу крови на биологии. Обычное дело. Полежи здесь минутку, дорогая, скоро все пройдет. Я знаю. И часто с тобой это случается? Иногда бывает. А ты можешь идти в класс. Мне велели побыть с ней. Он сказал это так уверенно, что медсестра хоть и поджала губы, спорить не решилась. Пойду принесу тебе ледяной компресс на лоб, дорогуша. Она вышла из комнаты. Ты был прав. Я не открывала глаз. Тошнота уже отступала. Как обычно. В чем на этот раз? Прогуливать и правда иногда полезно. Знаешь, я на минуту испугался, когда увидел тебя там. Это звучало так, словно он признавался в непростительной слабости. Я думал Ньютон тащит твое бездыханное тело, чтобы зарыть в лесу. Ха-ха. Мои глаза были все еще закрыты. Но я чувствовала себя лучше с каждой минутой. Я старалась дышать ровнее. Честно, даже трупы бывают румянее. Я думал, что мне придется мстить за твое убийство. Бедный Майк, он, наверное, кипит от злости. Он страшно ненавидит меня. Ты этого не знаешь. Я вдруг неожиданно подумала. А вдруг знает? Я видел его лицо, на нем было все написано. Как ты нас заметил? Я думала, вот ты прогуливал. Мне было уже почти хорошо. Хотя, думаю, дурнота прошла бы быстрее, если бы я съела что-нибудь за обедом. С другой стороны, мне повезло, что желудок был пуст. Я слушал музыку в машине. Такой простой ответ. Я даже удивилась. Я услышала, как скрипнула дверь и открыла глаза. Вошла медсестра с компрессом. Она положила его мне на лоб. — Вот, пожалуйста, дорогуша, вид у тебя уже получше. — Кажется, все прошло. Я села. В ушах немного звенело, но голова перестала кружиться. яблочно зеленые стены стояли на своем месте. Я поняла, что сейчас она попросит лечь снова. Но тут дверь отворилась, и мисс Коуп просунула внутрь голову. — У нас тут еще один. Я быстро спрыгнула, чтобы освободить кушетку следующему страдальцу, и протянула сестре компресс. «Возьмите, мне уже не нужно». В дверь с грохотом ввалился Майк. На нем повис зелено-бледный Ли Стивенс, еще один мальчик из класса по биологии. Эдвард и я прижались к стене, чтобы пропустить их. «О, нет. Давай на выход, Балла. Я с недоумением посмотрела на него. Поверь мне, пошли. Я быстро поймала дверь, пока она не успела закрыться, и выскочила из изолятора. Спиной я чувствовала, что Эдвард следует за мной. Надо же ты меня послушалась. Я почувствовала запах крови. Я поморщила нос. Ли, в отличие от меня, стало дурно не от того, что он на кого-то посмотрел. Люди не чувствуют запаха крови. Нет. Я чувствую. Меня от него тошнит. Кровь пахнет ржавчиной и солью. Он уставился на меня со странным выражением на лице. Что? Ничего. Майк вышел в коридор, поглядывая то на меня, то на Эдварда. Я убедилась, что Эдвард не ошибся. На него Майк действительно смотрел с ненавистью. А на меня с тоской. Ты выглядишь лучше. Не вынимая руку из кармана. Кровь уже остановилась. Ты вернешься на занятия? Ты шутишь? Чтобы меня сразу оттуда вынесли? Да, и правда. Ну что, поедешь с нами? На побережье? Майк бросил еще один раскаленный взгляд на Эдварда, который неподвижно, как статуя, замер возле заваленной бумагами стойки и уставился в пространство. Я очень старалась, чтобы мой голос звучал как можно теплее. Конечно, я ведь уже сказала, что поеду. Встречаемся в десять в папином магазине. Майк снова покосился на Эдварда. Словно из опасения, как бы тот не получил лишнюю информацию. Было ясно, что приглашение ему не светит. Я буду. Увидимся на физкультуре. До скорого. Майк неохотно вышел за дверь и еще раз взглянул на меня с надутыми по-детски губами на округлом лице. Когда он проходил в двери, его плечи как-то резко опали, и меня накрыла волна сочувствия и жалости. Я задумалась, какими глазами взгляну в это несчастное лицо еще раз. На физкультуре. Ой, физкультура. Положись на меня. Я не почувствовала, как Эдвард подошел ко мне. Но теперь он говорил прямо мне в ухо. Иди туда, сядь и прими болезненный вид. Это было нетрудно. Я всегда была не слишком румяной. А недавний обморок, к тому же, оставила легкий след пота на моем лице. Я села в одно из шатких складных кресел и, прислонив голову к стене, закрыла глаза. Приступы дурноты всегда съедали мои силы. Эдвард мягким голосом Заговорил с администратором. Я не слышала, как она вернулась к столу. Мисс Коуп? Да. У Беллы следующим уроком физкультура, но она мне кажется еще слаба. Я думаю, мне стоило бы отвезти ее домой прямо сейчас. Вы не могли бы освободить ее от занятия? С его языка текли молоко и мед. Могу себе представить, каким огнем горели его глаза. Но почему я так не умею? Тебе тоже нужно освобождение, Эдвард. Нет, спасибо, у меня сейчас мизгов, она не будет против. Хорошо, я все сделаю. Тебе лучше, Белла? Я слабо кивнула, слегка переигрывая. Ты сможешь идти или мне снова понести тебя? Я сама пойду. Я осторожно встала, но ничего плохого не случилось. Вежливо улыбаясь, но с насмешкой в глазах, Эдвард придержал для меня дверь. На улице мелкими каплями сыпался холодный дождь. Это придало мне сил. В первый раз я порадовалась постоянно сочащейся с неба влаги. Дождик смыл липкий пот с моего лица. — Спасибо. Наверное, стоило упасть в обморок ради того, чтобы пропустить физкультуру. — Всегда, пожалуйста. — Так ты поедешь? — Я имею в виду в эту субботу. Мне хотелось надеяться, что он поедет, хотя это было маловероятно. Не получалось представить себе, как он влезает в фургон вместе с толпой других школьников. Он не принадлежал к их миру. Но мысль о том, что он мог быть там, придавала мне немного воодушевления. — А куда именно вы едете? — Лапуш, на первый пляж. Он все еще смотрел вперед без выражения. Я вглядывалась в его лицо, пытаясь угадать, о чем он думал. Он еле заметно прищурился и, поглядев на меня сверху вниз, краем глаза, криво улыбнулся. Мне показалось, что меня не приглашали. Я тебя приглашаю. Давай мы с тобой больше не будем доводить майка хотя бы на этой неделе, а то чего доброго кусаться начнет. Его глаза сыпали искры. Он наслаждался шуткой явно больше, чем следовало бы. Майк-шмайк. Я была поглощена анализом его интонации, с которой он произнес «Мы с тобой». Кажется, мне она тоже понравилась больше, чем следовало бы. Мы подходили к парковке. Я повернула налево, к пикапу. Что-то резко дернуло меня назад. «И куда же, позволь спросить, ты идешь?» Одной рукой Он ухватил меня за куртку. Я смутилась. К машине? Разве ты не слышала, что я обещал довести тебя домой целой и невредимой? Ты думаешь, я позволю тебе сесть за руль в таком состоянии? В каком таком состоянии? А как же мой пикап? Элис пригонит его после школы. Он уже тащил меня к своей машине. Все, что я могла, постараться не упасть спиной назад. Наверное, в этом случае он просто поволок у меня по земле. — Пусти! Я упиралась, а он не слушал. Я двигалась зигзагами по мокрому тротуару, пока мы не дошли до «Вольво». Там он, наконец, отпустил меня, и я, запнувшись, ударилась о пассажирскую дверь. — Ты захватчик! — Дверь открыта. Он сел за руль. — Я отлично смогу доехать сама. Я стояла возле машины красный от гнева. Дождь припустил, а я была без капюшона, и вода капала с волос прямо на спину. Он опустил стекло и наклонился ко мне со своего места. «Садись, Бала!» Я не ответила. В уме я пыталась рассчитать, смогу ли я добежать до пикапа, прежде чем он меня поймает. Надо сказать, шансы были невелики. «Я притащу тебя назад!» Я села в машину со всем возможным достоинством, на какое только была способна. Это было нелегко. Выглядела я, как чудом спасшаяся от потока кошка. И ботинки так не кстати начали скрипеть. В этом нет совершенно никакой необходимости. Он не ответил, приглушил музыку и включил печку. Я уже готовилась в наказание хранить горбовое молчание всю дорогу. И даже заранее надула губы. Как вдруг услышала обрывок мелодии. И любопытство взяло вверх над благими намерениями. Лунный свет? Ты знаешь Дебюси? Не очень хорошо. Мама часто играет дома классику, но я помню только свои любимые вещи. Я эту вещь тоже очень люблю. Глубоко задумавшись, он неподвижно смотрел на пелену дождя впереди. Удобно устроившись на сиденье в светло-серой коже, я слушала музыку. Невозможно было не наслаждаться знакомой нежной мелодией. Дождь превратил пейзаж за окном в размытое серо-зеленое пятно. Я начала понимать, что мы едем слишком быстро, хотя скорость совсем не чувствовалась благодаря плавному ходу машины, и лишь бешено мелькавшие за окном городские постройки позволяли судить о ней. «А твоя мама какая она?» Я повернула голову. Он изучал меня любопытным взглядом. Мы с ней очень похожи, но она красивее. Он поднял брови. Во мне слишком много от Чарли. Она более открытая, более смелая. Она безответственная и немного эксцентричная. А еще очень непредсказуемый повар. Она мой лучший друг. Я остановилась. Не могла говорить о маме без грусти. Сколько тебе лет, Белла? Машина встала, и я поняла, что мы подъехали к дому Чарли. С неба лило так, что я вообще не видела дома за пеленой дождя, словно мы оказались на дне реки. Мне 17. Я была немного сбита с толку. А с виду не скажешь? Упрек в его голосе он смешил меня. Что такое? Мама всегда говорила, что я родилась 35-летней. И с тех пор каждый год все сильнее становлюсь похожа на даму среднего возраста. Ведь должен же кто-то быть взрослым. Ты тоже не выглядишь старшеклассником. Он скорчил рожицу и сменил тему. Почему твоя мама вышла за Фила? Я была удивлена, что Эдвард запомнил его имя. Я упомянула его только раз, и это было почти два месяца назад. Пришлось немного подумать, прежде чем я ответила. Мама, она очень молода для своего возраста, а благодаря Филу чувствует себя еще моложе. Во всяком случае, она без ума от него. Я покачала головой. Природа их взаимного влечения оставалась для меня тайной. Тебе это нравится? А какая разница? Я хочу, чтобы она была счастлива, а он – это то, что ей нужно». Это очень великодушно. Вот, интересно. Что? Сможет ли она проявить к тебе столько же великодушия, как ты думаешь? Ей тоже будет неважно, кого ты выберешь. Он только напрягся. Глаза искали мой взгляд. Ну, наверное. Она ведь мама, в конце концов. Это другое дело. Значит, хорошо бы кого-то не слишком жуткого. Хм. А что значит жуткого? Синего... От татуировок и с персингом по всему лицу. Полагаю, это одно из определений. А какое определение дал бы ты? Он сделал вид, что не заметил моего вопроса и задал мне другой. Как ты думаешь, а меня можно было бы причислить к жутким? Он поднял бровь и на лице явилась слабая тень улыбки. Я немного подумала, прикидывая, что уместнее, правда или ложь. И решила сделать ставку на правду. Думаю, ты мог бы напугать, если бы захотел. А сейчас ты боишься меня? Улыбка исчезла. Его ангельское лицо вдруг стало серьёзным. Нет. А ты расскажешь мне о своей семье? Наверное, эта история будет гораздо интереснее. Я хотел отвлечь его. Он неожиданно насторожился. Что ты хочешь знать? Калины установили тебя? Я проверяла информацию. Да. Я чуть поколебалась. А что случилось с твоими родителями? Умерли много лет назад. Простая констатация факта. Mm, прости. Я их почти не помню. Я очень давно живу с Карл Эдлом и Эсми. Ты их любишь? Это не был вопрос. Тон его голоса ясно говорил о том, каков был бы ответ. Да. Не могу себе представить никого лучше них. Тебе повезло. Да, я знаю. А твои брат и сестра? Он бросил взгляд на часы на приборной доске. Мои брат и сестра, а также Джаспер с Разали очень расстроятся, если им придется дожидаться меня, стоя под дождем. Ой, извини. Тебе, конечно, пора ехать. Мне не хотелось вылезать из машины. И ты, наверное, хочешь, чтобы пикап вернулся на свое место? еще до того, как шеф Свон появится дома, чтобы не пришлось посвящать его хм, в подробности маленького инцидента на биологии. Ах, наверняка он уже знает. В Форксе нет секретов. <смех> он рассмеялся, и было что-то странное в этом смехе. Желаю хорошо повеселиться на побережье, отличная погодка для пляжа. Он глянул на сплошную стену дождя за окном. Я увижу тебя завтра. Нет, у нас с там рано начинаются выходные. Что вы будете делать? Позволено же другу задавать такие вопросы. Надеюсь, в моем голосе не слишком сквозило разочарование. Пойдем гулять по горам в и скалы к югу от Ренье. Я вспомнила слова Чарли о том, что калины часто ездят на природу. Здорово. Желаю хорошо поразвлечься. Мне хотелось, чтобы это прозвучало бодро, но, кажется, обмануть его не удалось. Его губы слегка дрогнули. Можешь кое-что сделать для меня в эти выходные? Он повернулся ко мне, чтобы смотреть прямо в лицо и использовать полную силу своего пылающего золотом взгляда. Я покорно кивнула. Не хотел бы тебя оскорбить, но, кажется, ты принадлежишь к породе людей, которые притягивают неприятности, как магнит. Поэтому постарайся не свалиться в океан, не попасть под машину и не учудить еще что-нибудь в этом роде, ладно?» Он улыбнулся одним краешком губ. Мою покорность как рукой сняла, и я гневно уставилась на него. «Возможно, я и рассмотрю твое предложение». Громко хлопнув дверью, я выскочила под дождь. Не переставая улыбаться, он развернул машину и уехал.